Нет на свете ничего, что было бы потеряно навеки, кроме Хализмийского собора, проговорил Сларти Бродфаст. Его лицо оказалось алом свете свечки, которую робот-официант все порывался унести. Какого собора? удивленно переспросил Артур. Хализмийского. Это было, когда я занимался исследованиями по заказу движения за реальное время. Какого движения? снова удивился Артур.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 «Дослыхивали», — заметил Артур. послушай ты да куда же мы летим?» — спросил Форд, нетерпеливо отодвигая свой стул. «Потому что мне ужасно хочется туда наконец-то попасть». «Мы летим?» — медленно, с расстановкой сказал Сларти Бортфаст, чтобы опередить крикетянских роботов и помешать им обрести недостающие части ключа, которые они ищут, чтобы выпустить планету Крикет из темпорально канительного кокона и выпустить на свободу своих безумных повелителей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 Старец сознавал, что лучше было бы до последнего момента молчать о вечеринке. Но слово не воробей, а все же вылетело, и теперь форт-префект уцепился за идею вечеринки со всем рвением арктурианской мегапиявки, который, крепко прильнув к жертве, откусывает ей голову и забирает звездолет жертвы себе. — Эй, скоро мы там будем? — спросил Форд — Как только я объясню вам, зачем нам туда надо?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 То нас в миг слопают и тапочек не выплюнут. Чего не выплюнут, не понял Артур. Тапочек. А до этого с нами что сделают? Слопают. Кто, белые роботы? Да кто же еще? А я думал, роботы питаются горючим, они бр тапочками! Слопают и тапочек не выплюнут, сказал Форд со всей отчётливостью и быстротой, на какие был способен. Это фигуральное выражение, обозначающее в данном контексте, что нас убьют в мгновение ока, понял? Понял, а зачем им наши тапочки? Это же художественный образ. Артур смирился, и Форд продолжал свою речь, стараясь вновь обрести первоначальную пламенность. «Ты задумайся, кто мы все такие?» — кричал он. «И я, и ты, Сларти Бартфаст, и Артур. Особенно Артур. Мы же просто дилетанты. Сачки, перекати поле. фрейра, если хочешь». Сларти Бартфаст нахмурился, обиженный и недоуменно. Начал было что-то говорить. «Ну, Форд прервал его. Понимаешь, мы никакие не фанатики. Ни с какого боку. Голос Форда креп. А, -а, а это ключевой фактор. Против фанатиков мы бессильны. Нам, по большому счету, все пофигу, а им совсем наоборот. А значит, они победят. Мне очень многое на свете не пофигу, дрожащим от раздражения и неуверенности голосом проговорил Сарти Бартфаст. Ну, например. Ну, например, сказал старец, жизнь. «Вселенная. Да все на свете. Фьорды, наконец!» «И что, ты готов за них умереть?» «За Фьорды?» — изумленно захлопал глазами Сларти Бертфаст. «Зачем? Ну вот видишь. Честно говоря, не понимаю». «А я никак не пойму», — ставил Артур. «При чем тут мои тапочки?» Сознавая, что власть над ситуацией ускользает из его рук, Форта решил не сдаваться. «Вся штука в том, — прошепил он сквозь зубы, — что мы не фанатики». И настоящие фанатики нас вмиг слопают, и та... Мои тапочки, то есть шлёпанцы, гнул свою Артур, это почти всё, что я вынес с земли, я их просто так не отдам. Да заткнись ты уже со своими тапочками. Как скажешь, ты за о них первый заговорил. Мало ли чего не ляпнешь, буркнул Форд. Суть вот в чём. Наклонившись вперёд, он подпёр лоб рукой. — О чём это я? — произнёс он устало. — Давайте просто отправимся на вечеринку